Часть первая. Спецслужбы и преступники. Дуэль недавно опубликовала распространённое в интернете выступление представителя американских диссидентов Кристофера Болинга. Болина по поводу теракта 11 сентября 2001 года в США. Болин практически без обиняков указывает на спецслужбы США как на преступников, организовавших это преступление. Думаю, что 99% средних обывателей на это заявление возмущенно замашут руками. Болен спятил, Как могут люди, предназначенные для предотвращения подобных преступлений, сами их организовывать? Это абсурд. Да, согласен. Против подобных заявлений протестует все естество, весь опыт, все, что видел, читал, слышал. Тем не менее, давайте не спеша рассмотрим и обдумаем то, что представляют из себя спецслужбы основных стран в настоящее время. Но сначала несколько слов о правоохранительных органах вообще. Награда за победу. Упразднение победителя. Мне уже приходилось писать, что наши суды и прокуратура, обюрократившись полностью, перестали служить народу и сформировались в паразитические бюрократические органы нашей населения. Что нужно народам всех стран? Им нужно отсутствие преступлений. Но отсутствие преступлений, во-первых, делает ненужным суд и прокуратуру, а во-вторых, победа над преступностью требует от работников суда и прокуратуры ума и трудолюбия. А как много умных людей в наше время попадает в эти органы? Поэтому нынешняя юстиция, причем во всех цивилизованных в кавычках странах, заявляет, что ее задача это не отсутствие преступности, а некое правосудие в кавычках. Но если вдуматься то кому это «правосудие» в кавычках нужно, кроме самих юристов? Представьте, что у нас в стране прекрасное правосудие, но из-за бандитов и убийц на улицу нельзя выйти. И что? Нам нужно такую ситуацию считать большим счастьем? Однако именно такая ситуация – это счастье для суда и прокуратуры. Раз общество захлестнуло преступность, то для правосудия море работы, море взяток и так далее. Кроме этого, под правосудием нынешние юристы считают не такое положение, когда наказывают только виновных и ни один невиновный не страдает, а всего лишь исполнение процессуальных, для них чуть ли не ритуальных законов и правил. В результате преступника освобождают только потому, что полицейский не зачитал ему перед арестом его права, как мы это видим из американских детективов. Но если суд реального преступника освобождает по формальным причинам, то при чем здесь правосудие? Однако общие правоохранительные органы, если поддерживают преступность на высоком уровне, то хотя бы не плодят ее явно. А вот создаваемые для борьбы с отдельным преступлением спецслужбы для своего существования прямо совершают преступления против своего народа и государства. Обыватель в это не может поверить из-за своей умственной ограниченности. Как можно думать, что ФБР и ЦРУ совершают преступления против США? Как можно думать, что ФСБ совершает преступления против России? Это абсурд! Между тем, в это не требуется верить. Нужно просто попробовать вообразить себя на месте работников этих спецслужб, попробовать понять, в чем их интересы. Если обратиться к истории, то я могу вспомнить только такой, наиболее старый случай инициирования спецслужбы преступлений, с которым она должна бороться. Описал его русский чиновник П.И. Мельников в своем романе «В лесах» и в специальной сноске подчеркнул, что данный случай является фактом, В 40-х годах 19 -го столетия Николай I создал спецслужбу по борьбе с конократством, а на огромных просторах лесного заволжья этого преступления не существовало вовсе. Крестьяне там не имели пастухов, лошадей и скот утром выгоняли в леса, а вечером они сами возвращались домой. Для экстренного поиска лошадей им цепляли на шею колокольчики или бубенчики. Скот, коров и овец воровали, таких воров скота крестьяне называли волками. И эти волки продавали ворованное мясо купцам на солонину для волжских бурлаков. Но лошадей никто и никогда не воровал. Однако, как только в этот район приехал комиссар по борьбе с конокрадством, практически сразу же началось и конокрадство. Эти события настолько четко проследовали одно за другим, что крестьян эти комиссары, а после упразднения комиссаров, заменивших их чиновники, получили прочное прозвище «Конокрады». Сам Мельников, судя по всему, рассматривает этот случай как анекдот, как случайное совпадение. Ему тоже было трудно поверить в то, что сама спецслужба может инициировать преступление. Между тем, было бы анекдотом, если бы в область с разгулом конократства приехал комиссар по борьбе с ним, и конократство бы вдруг прекратилось. Вот это было бы необычайно. А то, что оно началось с учреждением спецслужбы, вот это как раз естественно. Ну, поставьте себя на место этого комиссара. Его назначили в эту область с хорошим жалованием, с квартирными, достаточными для оплаты особняка, с дровяными, кормовыми, с проездными, с представительскими и прочими деньгами. Ему разрешено ездить тройкой и с колокольчиком, а это значит, что не только крестьяне, но и купцы обязаны ступать ему дорогу. Он счастлив. Одно плохо. Как минимум один раз в год он должен посылать в Петербург отчет о своей работе. А что в нем писать? Украдено лошадей. Ноль. поймано Коноградов. Ноль. Предотвращенный ущерб ноль? Ну и сколько же лет Петербург будет платить ему деньги взамен такой отчетности? Ведь если воровства лошадей не будет, то через 2-3 года его должность просто упразднят. А назначат ли его на лучшую должность? Должностей мало, а желающих получить много. Как не вертись, но если ты комиссар по борьбе с конокрадством, то конокрадство в твоей области обязано быть, даже если его тут не было со времен царя Гороха. Это не значит, что комиссар сам бросился воровать лошадей. Зачем? Да и опасно это. Думаю, что он со знакомительными целями объехал крестной губернии, а там в каталажках посетил канокрадов, ожидающих суда и кнута, и гордо похвастался перед ними, что он в Заволжье искоренил канокрадство так, что крестьяне своих лошадей вовсе не охраняют. Ну и канокрады съехались в Заволжье, чтобы посмотреть на лошадей, пасущихся в ночном без сторожей. А раз конократство началось, то и комиссару по борьбе с краством есть теперь о чем писать в отчетах. Теперь он за свою судьбу может быть спокоен. Вот в этом пакостность специализации борьбы с чем-либо. С одной стороны, специализация, как и в любых других отраслях, сулит эффективность. Но с другой стороны, аппарат этой борьбы от... с победой гибнет сам. А это люди. И этим людям отнюдь не в радость в середине или на склоне карьеры вдруг менять профессию, начинать с азов и с небольшой зарплаты. Поэтому им не до победы в объявленной войне, им важно сохранить себя, а не общество, раз уж общество хотело ума их специализировать. В этом плане общие полиции или милиции выгодно отличаются от спецслужб. У них работа всегда есть, а при нынешнем мировом падении морали и всегда будет. И если даже какой-нибудь участковый Анискин искоренит в своей деревне преступность, начисто, то его наградят медалью, но должность его не упразднят, поскольку все понимают, что хоть один-то милиционер обязан быть на всякий случай.